Глава девятая. Ричард даже не спросил, есть ли ловушки в этом проходе. То ли прошел, потому что вел из кабинета в лес, убедился, что он безопасен, и подумал, что и этот тоже. То ли... то ли поверил мне. Поверил, что я дам ему знать об опасности. А я его обманула. Формально не нарушив ни один из обетов. На деле же он спас мне жизнь, а я отправил его на верную смерть. Из этого коридора незнающему человеку не выйти. Мои руки чисты. Он сам попросил показать проход, сам ступил туда, сам отослал меня. Я зажала рот ладонью, словно пытаясь удержать крик, но не издала ни звука. Он спас мне жизнь. Я его предала. Сухо всхлипнув, я бросилась к образам. Выдернула из-за оклада чётки. Такие же постоянно держали при себе все члены семьи. Соседи посмеивались над набожностью Эйда, но дело было вовсе не в молитвах. Я рванула на себя скобу еще до того, как дверь полностью открылась. «Стойте! Не шагу дальше!» Скользнула внутрь и облегченно выдохнула, увидев в шагах в двадцати впереди две фигуры. «Роза!» — обернулся Ричард. «Стой, где стоишь!» — вскрикнула я. Он снова посмотрел вперед, повернулся ко мне, как хорошо, что на таком расстоянии почти не видно выражения лица. И без того душу словно на части рвет. Если отец смотрит с того света, он сейчас отвернется от меня навсегда. Но Ричард спас мне жизнь, и неважно, что было у него на уме в тот момент. Впрочем, возможно, после сегодняшнего он решит забрать ее обратно, но об этом я подумаю потом. Пальцы начали перебирать чётки. Шаг, бусина. Шаг, еще одна. Мало кто в состоянии удерживать всю жизнь в голове сложную последовательность чисел. Но куда бежать, случись беда и зачем постоянно носить при себе четкие, я знала, кажется, с самого рождения. Мы проходили этот путь с отцом каждый год. Он всегда брал с собой только одного ребенка и не выпускал мою ладонь из своей руки, строго-настрого приказывая не отходить дальше, чем на шаг. Один круг бусин, 30 шагов. Мои шаги чуть уже, чем мужские, но это не важно, лишь бы не шире. Объяснись! Потребовал Ричард, когда я поравнялась с ним. Ни лицо, ни голос не выражали ничего, хотя наверняка все понял. Оба поняли, вон как нехорошо прищурилась Ева. Я глубоко вздохнула, на миг прикрыв глаза. Поднять взгляд оказалось совершенно невозможным. И все же мне придется. Придется посмотреть ему в лицо и... Почему невозможно в прямом смысле сгореть от стыда на месте? Хотя нет... Сейчас нельзя. Ричард не из тех, кто просто развернется и пойдет назад. Значит, надо все-таки провести их с Евой. Разобраться, как чумные проникли в проход, и как тупые твари умудрились миновать ловушки. Почему в коридоре нет трупов, даже если они далеко и не видны, мы бы их уже унюхали, и мне следовало сообразить это, едва открылась дверь вместо того, чтобы думать о месте. Значит, придется объясняться. Пальцы попытались было начать теребить чётки. Я жала бусины в кулаке. «Нельзя. Нельзя сбиваться со счета. Значит, нужно покончить с этим разговором как можно скорее». Я заставила себя встретиться взглядом с Ричардом. Проще, наверное, шагнуть навстречу острию клинка, чем заглянуть в эти ледяные синие глаза. Этот коридор никуда не ведет. Тупик, полный ловушек. «А я говорила, что ей нельзя доверять!» Взорвалась Ева. «Кровь не водится!» Ричард жестом остановил ее. «Пока что я не вижу причин для недоверия», — негромко сказал он, неотрывно глядя мне в глаза. «Когда ты их увидишь?» — не унималась Ева. «Когда у тебя в спине будет торчать нож?» «Не думаю, что это случится». Его голос стал жёстче. «А теперь придержи язык, будь любезна. Выяснять отношения будем, когда вернемся. Он снова обратился ко мне. «Если этот коридор никуда не ведет, то какой ведет? «Я покажу» кажется, если сейчас погасить светлячок, мои пылающие щеки осветят этот коридор не хуже. Только я должна идти вперед». Ричард кивнул, протиснулся к двери между мной и Евой, коснувшись орела дара. Полынь, черная смородина и можжевельник. Я облизнула внезапно пересохшие губы, едва не качнулась вперед навстречу, прижимаясь к нему и шарахнулась назад, чуть не впечатавшись в стену. Ева отступать не торопилась. «Если бы взгляды в самом деле могли убивать, я давно бы осыпалась хлопьями пепла». А может ты снова лжёшь? Может нет никаких ловушек? Я не удостоила ее ответом. Шаг бусина. 28, 29, 30. Стоп. Теперь очень осторожно. Я медленно двинулась дальше, обшаривая взглядом стену на уровне своей макушки. Все-таки мои шаги короче, чем мужские. Еще один, два. Вот и очередной камень с розовой прожилкой. От него вниз, к самому полу, где еще один такой же. Да, дальше лучше не двигаться. Я обернулась к Еве. «Дай нож бросить». Она, нахмурившись, сняла с пояса метательный нож. Я бросила его на пол на два шага вперед. Не целясь, плашмя. Ева презрительно скривилась. Я добавила броску энергии магии, чтобы падающий нож весил как человек. Плита перевернулась, точно крышка на ведре крысоловки Нож исчез. «Внизу стальные копья» сказала я. Чистая механика, никакой магии не найдешь, если не знать. Она не стала уточнять, чего не найдешь, ловушку или человека в него угодившего, только выругла сквозь зубы с тебя новый нож. Я пожала плечами. Мне и самой бы надо такими обзавестись. Закажу на один больше, только и всего. Если эти двое не убьют меня после того, как узнают все, что хотят, обернулась к Ричарду. Дальше есть еще, на случай, если первую преодолеют. Это несложно на самом деле, бросить доску поверх до да пройти. «Отключаются?» — спросил он. «Нет. Как я уже сказала, это тупик. Обманка для тех, кто увяжется следом и каким-то образом сумеет пройти сквозь дверь, на хвосте у беглецов или простучав стену и выломав». Ричард окинул коридор задумчивым взглядом. «По слухам, в замок Эйда строили гномы». «Я уверена, что так и есть, но...» — спросить давно некого. Он кивнул, коснулся моей руки. «Спасибо, что передумала». Я виновата. Выдавила я. Выдохнула резко, точно перед прыжком в прорубь. И когда мы вернемся, я готова к любому наказанию, которое ты сочтешь достойным. Ричард приподнял бровь, чуть наклонил голову на бок. К любому? — поинтересовался он. Ты сама понимаешь, что только что сказала? Я понимаю, что только что сделала. Я едва удержалась, чтобы не вытереть ладони о штаны. а С предателями всегда был разговор короткий. Он долго молча смотрел на меня и потребовалось немало сил, чтобы не отвести взгляд. «Я не для того проводил посвящение, чтобы потом убить», — сказал наконец Ричард. «Но сейчас не время и не место для долгих разговоров. Когда вернемся? Сейчас куда дальше?» «Лучше б он кричал!» Злился, обругал непотребно, грозя всеми карами, земными и небесными. А так, пойди пойми, что у него на уме. Но об этом я подумаю после того, как мы разберемся, откуда в замке взялись чумные. Я снова развернулась к стене, присела. Все сделано так, чтобы мог выбраться и ребенок, лет семи, наверное, если будет внимателен и осторожен. Снова отсчитать камни, надавить на нужный, повернуть и вместе с ним повернуть кусок стены точно еще одну дверь. И в этот раз за ней не пахло ничем подозрительным, а должно было. Лестница полна всяких смертоносных неожиданностей, и сейчас ее должны усеивать трупы. Не зная я, что чумные теряют память о своей человеческой жизни, решила бы, что кто-то из давних соратников моего отца, кто-то, кому он доверял безгранично, провел отряд по тайным ходам, переодевшись после проклятия. Но этого ведь не может быть!» Или может, надо будет спросить у Ричарда потом, если он вообще будет со мной разговаривать. Мы вышли на маленькую площадку, где едва умещались втроем. Вниз вела витая лестница. Я показала камень, который откроет дверь и впустит обратно. Снова взялась зачетки: Три бусины. Следующая вдвое крупнее остальных. Я подсветила четвертую ступень иллюзий. Эту перешагиваем. Что будет? Полюбопытствовал Ричард. Провернется под ногами. И тот, кто не сумеет устоять, укатится вниз, где много всего интересного. Здесь тоже не отключается. Отключается у выхода. Как объяснял отец, если кто-то пройдет следом за уходящей семьей, у них земля под ногами горять будет. Зато провести в замок можно хоть армию. «Ну «Вот, похоже, и провели», — хмыкнул Ричард. «А разве чумным можно приказывать?» Поинтересовалась я, не забывая перебирать четки, подсветила еще одну ступеньку и еще одну... «Одиночкой можно манипулировать, как марионеткой, как предметом. Сложно, но можно». «Вот, значит, почему он думал, что в кабинете я не одна, пока не убедился в обратном». «Но приказывать нет. Точнее...» — поправил себя Ричард. «До этой минуты я был уверен, что нет. И история о хранителе, что встал на сторону зла и повел за со мной чумные армии — лишь легенда. Чумные ненавидят нас куда сильнее, чем обычных людей. А люди нас побаиваются. Как побаиваются всего незнакомого и непонятного, и подобные истории... Отличное оправдание, малодушия. «А я до сих пор уверена, что это легенда, рожденная страхом», — вмешалась Ева. «Придумай другое объяснение. Я буду рад его услышать, потому что, если я прав...» Он не договорил. Мне тоже не хотелось додумывать. Орда едва не стерла нашу страну с лица земли, но за ней не стояла чья-то злая воля. Если же отрядами чумных станет управлять кто-то достаточно хитроумный и беспринципный, королевство падет к его ногам» а уцелевшие будут жить в вечном страхе. Ева не стала продолжать спор, но по ее мимике было видно, что она отчаянно пытается придумать другое объяснение. На лице Ричарда ничего не читалось. Я гнала жуткие мысли, пересчитывая ступени. Лестница еще не кончалась. На самом деле она была не слишком длинной, 60 ступеней, как раз перебрать чётки два раза. Но необходимость следить за каждым шагом выматывала. Все. Выдохнула я, когда мы снова оказались на ровной площадке, которую в этот раз закрывала вполне обычная дверь. Дальше можно идти спокойно. Именно за этой дверью отец и прятал людей. Замок под замком. «Коридоры, комнаты, склад. Надо будет проверить, все ли в сохранности. Крупы и сухари способны лежать очень долго, но и их может испортить плесень или мыши. Колодец, точнее, отведенный в камень родник, который потом снова уходил в свинцовую трубу и вытекал куда-то в лесной овраг. И именно за этой дверью, пока не сильно, но отчетливо, ощущался запах разложения». Ричард насторожно огляделся и спросил, «Откуда сквозняк?» «Воздуховоды». Иначе здесь очень скоро стало бы невозможно дышать. Он кивнул, а в следующий миг замер, ухватив меня за рукав. И рядом точно так же встревоженно застыла Ева. Я послушно остановилась. Чумные. Одними губами произнес Ричард. Трое. Совсем рядом. И еще... Откуда-то издалека пронесся вой, эхом отражаясь от стен. Учу или... Меланхолично произнесла Ева. Роза, назад и не лезь под руку. Еве он ничего приказывать не стал. Впрочем, похоже, и не нужно было. Она сама отступила назад и вправо, так, чтобы оказаться у Ричарда за плечом и перехватить тех, кто зайдет сбоку или за спину. Этот коридор действительно можно было удерживать вдвоем, пока не оставят силы или все же не достанет кто-то из врагов. И трое чумных, оказавшись совсем рядом и вынырнувшие в конце коридора, так и полегли сраженной магией. Но следом появились еще, и я едва удержалась, чтобы не ущипнуть себя, не веря собственным глазам. Чумные были вооружены жены. И не просто вооружены, окажется, прекрасно понимали, как этим оружием пользоваться и как сражаться в группе, иначе чем объяснить, что, едва появившись в коридоре, они прильнули к стене, другие распластались на полу, давая возможность спустить тетивы двум арбалетчикам. Я сотворила барьер, едва сообразив, что делаю. Болты завязли в нем, но за первыми двумя арбалетчиками, которых быстро поджарил Ричард, обнаружились еще двое, а барьер все же не выдержал. Сорвавшееся заклинание заставило меня зашипеть. А следом за этими двумя арбалетчиками появилась следующая пара. Твари действовали четко и слаженно. Кажется, куда более слаженно, чем могли бы живые. Яростный вой не походил на команды. В нем не было ничего членораздельного, лишь ненависть, чистая, невозмутимая ненависть к тем, кто похож и все же другой. «К тем, кто смеет притворяться вечным, хотя живет и дышит, кто исказил кровь вечных и заслуживает лишь смерти. Все, в ком бьется сердце, заслуживают смерти, но эти искаженные, с горячей кровью, которой нельзя насытиться, самки которых нельзя оплодотворить, надругательство над вечностью, их нужно стереть с лица земли. Я выругалась, сжимая виски. Эти даже не мысли, образы, ощущения, ярость, обжигающие жилы не могли быть моими. Я человек, я живая, и мы еще посмотрим, кто кого. Твари добрались до нас в несколько мгновений, перескакивая через трупы своих. Завязалась рукопашная, соваться в нее я не стала, не лезь под руку. Приказал магистр и был прав. Вдвоем с Евой они надежно перекрыли не такой уж широкий коридор, и даже если бы у меня нашлись меч и доспехи, третьему там не было места. Я не могла сойтись чумными в рукопашные, зато могла кое-что другое. Облить пламенем клинок Ричарда. Прильнув к стене, чтобы видеть тварей, из-за спин сражавшихся их было не разглядеть, заморозить чумного, с которым сцепилась Ева. То ли от того, что в тварях не было горячей крови, то ли я вправду стала сильнее после посвящения, но чумной не отпрянул, обморозившись, а мигом превратился в ледяную статую. Ева ударила мечом и разнесла его на осколки, точно упавший кувшин. Теперь выцелить еще одного, не обращая внимания на вой, вонь и ругань, на тошноту, подкатывающую горло, и еще одного, и еще, а потом вдруг разом все кончилось. Ричард обтер отруб меч и убрал в ножны. Ева сняла с пояса флягу, сделав несколько больших глотков, глянула на меня с усмешкой. «Испугалась?» «Да». На её лице промелькнуло недоумение. Точно Ева ожидала, что я начну оправдываться и спорить, чтобы вдоволь меня подразнить. «Не дождется. Бояться не стыдно. Стыдно позволить страху взять над собой верх». Я перевела взгляд на Ричарда. «На какой-то миг мне показалось, будто их мысли стали моими. Что это было?» «Начала чуять», — ответил он. «Привыкнешь». «Интересно, какой еще гадости мне придется привыкнуть?» Я обхватила себя руками за плечи. «В лесу, когда меня заразили...» «Они не казались разумными, просто перли каждый сам по себе. А сейчас, чем их больше, тем сложнее они действуют», — кивнул магистр. «Я вспомнила еще кое-что. Они...» Я попыталась подобрать более подходящее слово, потому что думали не совсем то, но не нашла подходящее и сказала, как есть. Думали о самках, которых нельзя оплодотворить. Ева выругалась. «Не напоминай!» «Откуда бы, по-твоему, взялась орда на гномих тропах, где давно никто не ходил, если бы чумные появились, только подцепив проклятие?» — спросил Ричард. «Они крадут женщин и переделывают. Но кто растит детей?» — матки рожают уже взрослых. «Меня замутило. Такой судьбы злейшему врагу не пожелаешь. Этих тварей надо стереть с лица земли всех до одной. Как будто раньше не пытались. Не бойся. Хранителей они просто убивают». Сказала Ева, оглядела коридор. «Жечь бы их. Завоняют. Никакой воздуховод не спасет. «На обратном пути». Ричард двинулся вперед, медленно выбирая, куда поставить ногу. «Многовато для отставших от отряда. Он обернулся ко мне. Если замок строили гномы, не может ли быть неизвестного тебе хода на их пути?» «Не знаю». Я двинулась следом, также осторожно ступая. Жаль, что нельзя зажмуриться. Коридор, покрытый трупами чумных... Не слишком приятное зрелище. По легенде, камень для строительства замка брали прямо из-под него. Фундамент высечен в скале, а вокруг катакомбы. Едва ли кто-то исследовал их до конца. Ричард замер на несколько мгновений, точно прислушиваясь. «Поблизости чумных нет. Пройдем до выхода. Если ничего не прояснится, придется обыскать все подземелье». Единственное, что прояснилось у выхода, Оттуда тянуло разложением. Мы обнаружили три трупа чумных. Значит, ловушки сработали. Но если бы они сработали, когда прошел отряд, создавший серьезные проблемы хранителям, тел было бы куда больше. Я жестом велела остальным остановиться, нашла недалеко от пола щель между камнями, сунула в нее бусину, соединявшую чётки в кольцо, надавила до щелчка. Теперь ловушки в коридоре между двумя дверями, закрывающими выход, обезврежены. Все, можно идти. Мы выбрались из лаза посреди леса. Магистр огляделся и сделал вывод «Они пришли не отсюда». Я кивнула. Большой отряд непременно бы вытоптал папоротник, сбил мох с поваленных стволов, сломал ветки и кусты, но лес вокруг выглядел нетронутым. «Возвращаемся», — приказал Ричард. «Где дверь в катакомбы? Веди». И я повела. Дверь заложили камнями, кажется, при моем пра-пра, в общем, восемь поколений назад. Предок осерчал на младшего сына, велел запереть его в коридорах под замком, благо никакой живности там не водилось, а когда остыл, юноши за дверью не оказалось. Долгие месяцы отец спускался в подвал и искал его, пропадая когда на несколько суток, когда на неделю, пока однажды все-таки не нашел. Насколько я знала, в ту часть подвалов, где некогда была дверь, по сей день никто не заходил. Кладовая дверь, пустая коморка, коридор и тупик. Каково же было мое удивление, когда я обнаружила, что дверь между коморкой и кладовой снесена с петель. Стена разрушена, а вдали, там, где коридор поворачивал под прямым углом, в стене темнела дыра с неровными краями. — А вот и ход, свеженький, — констатировала Ева. — Проверим, пока никого поблизости. Чурья первая. Ричард усмехнулся и оттер ее плечом. Я снова оказалась последней. До сих пор я не верила в легенды, будто замок стоял на каменной плите, а фундамент высечен в скале. Стены подвала были не вырублены в породе, а сложены из камня. Вокруг замка простирались холмы и леса. Земли наши были плодородными, а низкие и сплошь поросшие лесом горы, если эти возвышенности вообще можно назвать горами, лежали в дне пути отсюда, на границе наших владений. Стены этого хода действительно были каменными, неровными, выбоины чередовались с торчащими обломками. Приходилось смотреть во все глаза, чтобы не ушибиться. Да уж, мечом в таком лазе не помашешь. Оставалось уповать только на магию. Проход тянулся и тянулся, вниз, вниз, вниз, никаких ориентиров, и через какое-то время мне стало казаться, что так будет продолжаться вечность. Каменные стены с острыми отломками, облитая кольчугой спина Евы впереди, и наш гулкий топот. Так что, когда Ричард подал голос, я аж подпрыгнула. Все это очень странно», — заметил он. «Вряд ли твари рыли бы так долго и целеустремленно. «Они всегда роют долго и целеустремленно. Ева пригнула голову под торчащим выступом. И рано или поздно докапываются до поверхности. До поверхности, но не до подвалов замка. Им нужна живая плоть, и какая разница, получат они ее на земле или в подвалах замка? Обойдя все ловушки, к слову, «Роза, скажи без чёток, их не отключить?» Я заколебалась. Стоит ли раскрывать все секреты? Если Ричард прав, и чумных действительно кто-то провел, этот кто-то знает и тайну подвалов замка. И этому кому-то очень мешают хранители, иначе он направил бы чумных на другую цель. Хранители... Или новый хозяин замка? Не может ли быть, что человек, направивший чумных в замок, точно так же, как и я, желал прикончить магистра ордена? И если так, не лучше ли мне солгать? Сказать, что только тот, у кого есть копия четок, сможет сделать подвал безопасным? Мало ли кому отец доверил тайну и отдал четки в прошлую войну. Ричард поверит мне на слово и не станет проверять мою честность на дыбе. Почему-то я была в этом уверена. Вот только тот, кто привел чумных, не попытался подкараулить магистра на дороге или как-то еще, а направил их в замок, где было полно непричастных к его злодеяниям. И если солдаты сами выбирали свою судьбу, присягая лорду, то втягивать слуг в господские свары вовсе незачем. Это с господина спрашивают за проступок слуги. Но не наоборот. И вообще использовать проклятых тварей нет. Вопреки древней поговорке, такой враг моего врага не мог быть мне другом, потому что всему есть предел. Когда мы вернемся в подвал замка, я покажу, как сделать его безопасным. Тем более, что секрет, который знают двое, перестает быть секретом, и кто-то уже воспользовался им в своих целях.